Сергей Харченко Клан Рунного Ястреба. Начало. Глава первая. Ты там что, еще не сдох? Скрипит над моим ухом голос Лигариуса. душе Руну. Только она поддерживает его жизнь. Советует ему корот. Это недолго. Расплывается в ухмылке Лигариус, формируя перед собой темное облако. Мы в небуле, одном из небесных миров. Битва вышла жаркой, и результат ее не очень меня радует. Из моей груди выглядывает обломок кварнира, могущественного артефакта, который я обратил против двух темных божеств. Эти ублюдки готовы погрузить мой мир в хаос. Они здесь, передо мной, а я, рунный ястреб, легендарный наемник, испускаю последние вздохи. Думают, что переиграли меня, но как же они ошибаются? Я лежу на боку, смотрю на клубящийся шар, крутящийся в воздухе. Уничтожу этот шар, умрут и эти сволочи. Успеть бы. Моя рука касается всепожирающего пекла, мерцающие руны божественного уровня. Сложнейшая вязь вспыхивает ярко-красным. Из нее вверх струятся цепи искр. «Карот! Назад!» Легариус визжит, словно свинья, а его глаза вспыхивают. Но уже поздно. Вы опоздали и поплатитесь за это своими душами. С облегчением я наблюдаю, как искры всепжирающего пекла растворяют черный шар, а вместе с ним распадаются короцли горюсом. «Прощай, мой мир! Теперь ты можешь вздохнуть спокойно!» Я умер с улыбкой на устах. «Ты там жду, еще не сдох, любопытный?» Услышал я грубый голос, делая судорожный вдох. В нос ударил запах мокрой собачьей шерсти, а злобное рычание намекало на очень незавидную участь. Забавно, что в ближайшее время я снова могу умереть. Совсем недавно я испустил дух в своем мире, напоследок уничтожив Корота или Горюса. И вот я здесь, перерожден неведомой силой в чье-то юношеское тело. И костлявая снова дышит мне в лицо. Но неспроста меня в прошлом мире прозвали «рунным ястребом». Я разговаривал с богами наравне, я покорял страны и континенты, и мне не было равных в рунной магии. Я никогда не сдавался, чтобы со мной не происходило. И сейчас я не собираюсь изменять своему принципу. Раз получил шанс снова жить, сделаю все возможное, чтобы не отправиться на тот цвет. «Он еще шевелится!» «Пускай псов!» — закричал еще один мужской голос, похожий на Ишачий. Я еще плохо видел. Перед глазами мерцали какие-то цветные круги. Голова кружилась и немного мутила, но я держался. Услышав звук гремящих цепей и завывания псов, я непослушными пальцами худощевой руки нащупал за спиной что-то вроде щепки. «Ну да, щепка и есть. Этого будет достаточно». «Теперь проверим, как в этом мире работают руны». «Ауф! Ауф! ауф Загромыхали собачьи глотки. Хищные, натасканные звери быстро приближались ко мне. Я начертил в грязи простейшую руну. Перечеркнутый круг. Подчинение животных. Но одно дело начертить, а другое дело напитать маной. Я обратил взор внутрь себя, нащупывая магический источник, который был совсем небольшим. Прямо под сердцем блекло светился крохотный комок. Я забрал половину энергии, вливая в символ на земле. И руна приняла ману, как и сушеная земля, воду, не спеша распределяя зеленый свет по всему контуру рисунка. Фух, успел. Ближайшая псина замерла надо мной, громко клацнув челюстью и разбрасывая во все стороны слюну. Животное, выжидающе, задышало. Остальные два пса замерли рядом. «Что происходит? Ричи, Фобос, тигр, уничтожьте этого соплика!» Зарычал мужской голос. «Порвите их!» Приказал я, показывая дрожащей рукой туда, откуда доносились голоса. Каждый из псов понял команду, и каждый из них тут же сорвался в противоположную сторону. Руна, нарисованная щепой слабая, хватит лишь секунд на двадцать. Достаточно времени, чтобы устроить этим двуногим тварям веселье. «Босс, они приближаются!» — заверещал ищечий голос. «Тормози их! Слышишь, артефакт!» — загрохотал хозяин собак. «Не срабатывает!» — уже запищал его слуга. «Твою мать!» Я поднялся и в голове громко застучал пульс. Зрение начало восстанавливаться, что уже радовало. Я за какими-то приземистыми зданиями, выставленными рядами, и ночь на дворе. Лишь впереди странные столбы освещают пятачки мостовой. Не слушая вопли двух мудаков, треск разрываемой ткани и собачье рычание, на ватных ногах я отправился в сторону освещенного участка. Попав на мостовую, я понял, что это не совсем мостовая. Слишком гладкая поверхность для нее и слишком темная, будто ее отшлифовали при помощи магии. Сделал два шага в сторону, и в лицо мне ударил яркий свет. Пришлось прикрыть глаза ладонью, чтобы еще раз не ослепнуть. Из странной металлической коробки раздался громкий протяжный гудок из нее высунулась голова испуганного извозчика э парень с тобой все в порядке воскликнул он тебя подвести еще бы меня не подвести конечно я хочу прокатиться на таком чуде сделав еще несколько шагов я подошел к открывшейся двери садись услышал я и запрыгнул внутрь замечая как у дороги показались два человека. Один из них прихрамывал и тащил второго, который был при смерти, истекая кровью. Получили, твари! Почему на меня не напали животные, я прекрасно понимал. Псы приходят в себя после действия руны. У неразумных живых существ происходит временная дезориентация после прекращения воздействия. Обычное дело. Извозчик покосился на меня, но ничего не ответил. Затем заставил коробку сдвинуться с места. Мы. Поехали очень быстро. «Это опасный район», — произнес извозчик. «Здесь людей убивают пачками, а ты каким образом здесь очутился?» «Благородный или из простой семьи?» «Не помню», — пожал я плечами. «Ты весь в крови», — покосился на меня извозчик. «Помощь нужна?» «Нет, я залечил свои раны», — ответил я. «Лекарь, что ли?» — хмыкнул он. «Вроде того». Туманно просипел я. «Раз владеешь магией, значит, из дворян», — улыбнулся извозчик. «Или самородок из простых, которых очень мало». «Знал одного такого, поднялся до уровня мастера». «Молодец», — сипла ответила я. «Правда, очень давно с ним не общались», — добавил извозчик. «Конечно, я сипел неспроста. Шею еще недавно разорвал один из псов, но рана затянулась. Я провел рукой, прощупывая большой рубец. По сути, я попал в тело, когда прежний его владелец отлетел в мир иной. Может, он возродится в другом мире, как и я. А, возможно, останется в междумирии, в котором нет ни воздуха, ни запахов, ни света. Мимо замелькали какие-то огни. Я не мог сосредоточиться. Щипало в глазах, будто в них напихали битое стекло. К тому же они жутко слезились. Хорошо, что мутить перестало, и пульс успокоился. Через пару секунд глаза перестали слезиться, и боль ушла. Я с интересом осмотрел то пространство, где оказался. Ничего себе коробка. Беру свои слова обратно. Это прямо передвижная комната на колесах. Я сижу в удобном кресле. Играет какая-то тихая музыка из артефакта на приборной панели. Вокруг большие окна, особенно спереди. «Кстати, тебе куда, парень?» — спросил меня извозчик. Понятное дело, ему, скорее всего, надо заплатить за поездку. Миры меняются, а правила остаются одни и те же. Никто и ничего бесплатно делать не будет. Как говорила моя матушка, пусть земля и будет пухом. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «У меня нет денег», — вновь просипел я и только сейчас понял, насколько сильно хочу пить. «Я и не прошу», — добродушно улыбнулся извозчик, протягивая мне воду в странной цилиндрической таре. Я не успокоился, пока не выпил половину бутылки, возвращая ее. «Спасибо», — внезапно я прокашлялся. «Да на здоровье!» — вновь улыбнулся он. «Простой добрый мужчина, крепко сбитый, с волевым подбородком. Такому только на аренах выступать гладиатором, а не этой коробкой управлять». «Так куда тебе адрес, помнишь?» — спросил он. «А куда мне?» Я напряг память. «Что мне скажет бывший владелец тела? Точнее, не он, а его сохранившаяся память?» Смутно, но я вспомнил название улицы и затем номер дома. Но кто меня там ждал, вообще без понятия. Просто я часто туда приходил и ночевал там. Это я знал точно. «Мичурина, 45, ответил я. «Мы как раз на Мичурина», — кивнул извозчик. Через несколько секунд он остановился у серой бетонной коробки. Я прочитал на табличке свой адрес. «Ну вот, приехали», — ответил извозчик. «Пошли, я отведу тебя к твоим родителям, а то ты бледный какой-то». Я увидел стопку картонных прямоугольников в одной из ниш на приборной панели и взял один с интересом, разглядывая его. «Можешь взять», — произнес извозчик. «Если нужно будет тебе или твоим родным такси, звони». «Хм... такси...» «Понятно, это платный транспорт, так называется, но что такое звони, я не знал». «Надо будет разобраться в этом вопросе». Когда извозчик подошел со мной к дубовой двери, почерневшей от времени, и постучал, я услышал звук шагов. Дверь распахнулась. На пороге возник небритый мужик в засаленной рубахе. «Иван, какого черта? Ты где был?» Он хмуро уставился на меня. «Доброго дня я подобрал его у храмовой рощи», — ответил извозчик. «На парня напали, возможно, пытались убить». «Понял, разберемся», — ответил небритый мужик. «Я полицейский». «Тогда всего доброго», — кивнул извозчик и отправился к своему такси. «Спасибо, что нашли его!» — крикнул ему вслед мужик, а затем затащил меня за воротник в помещение. «Давай уже, чего встал?» «Да уж, очень радушный прием. С теми псами не сравнится, но тоже как-то не очень приятно. Он точно не отец этого парня. Скорее, дядя или отчим». Я вновь попытался порыться в памяти, но так ничего и не вытащил насчет этого человека. Лицо знакомое, но не более того. «Жрать буш!» Взглянул на меня Небритый. «Там остались котлеты и макароны». Я снял потертые ботинки со сбитыми носами, прошел следом за дядей-отчимом на кухню. Затем сел за стол, а Небритый покосился на меня хмыкнув. «Да, можно», — согласился я. Дядя-отчим поставил передо мной глубокую тарелку с едой, из которой торчал столовый прибор, похожий на трезубец. Я накинулся на еду и умял все, что было, меньше чем за минуту. «А теперь рассказывай, что опять натворил», — покосился на меня дядя-отчим, поджигая белую палочку. В воздухе запахло табаком. «Кто тебя хотел убить? И какого хрена ты делал в криминальном районе?» — Не помню, — честно признался я и кашлянул от дыма. — На меня пытались натравить собак. — А это что у тебя? Дядя отчим подошел и резким жестом поднял мой подбородок, взглянув на шею. Затем присвистнул. — Ого, да это ж покушение. — Вот же суки, сможешь описать их? — Не запомнил лиц, — ответил я. — Опять варешь? — покраснел дядя отчим. «Ну ничего, я все выясню. Кто виноват и что делать? А как ты заживил рану, артефактом или тот таксист помог?» Я пожал плечами. Не видел, как рана заживала, поэтому ничего сказать не могу. «Ладно», — отмахнулся небритый и протяжно зевнул. «Завтра поговорим». Он поплелся в свою комнату, бросив напоследок странный взгляд, а затем оставил меня в гордом одиночестве. Да уж, обстановка еще та, конечно. Так в моем мире жили в нищем квартале. Да, к тому же, что-то не так с этим дядей-отчимом. Странно он себя ведет. Я вновь пытался порыться в памяти, которая мне досталась в наследство, но так ничего толком и не понял. Мозг перегружен. «Мне нужно срочно отдохнуть и прийти в норму». Хороший крепкий сон лечит и проясняет ум, как однажды сказал учитель Тириус после очередной тренировки. К счастью, я нашел ванную комнату быстро. Память мне даже подсказала, как пользоваться душевой кабинкой. Я постоял под контрастным душем, кайфанул, смывая с себя грязь и свою засохшую кровь. И правда, что я делал в этих трущобах? Кому я так насолил, что меня хотели убить? Все это я обязательно вспомню. Возможно, уже завтра. После души тело взбодрилось хоть ненадолго. Стоило мне шагнуть из ванной, как стало понятно, насколько я устал. Меня буквально придавило к дощатому полу. Добравшись до вроде бы своей комнаты, я упал на потертый диван и мгновенно уснул. «А ну, просыпайся, мелкий засранец!» — разбудил меня грубый голос. Затем чьи-то руки меня подняли и уронили куда-то вниз. Я почувствовал под руками деревянную поверхность. «Кто бы ты ни был, ты уже мертвец!» Я подскочил, вставая в боевую стойку, попытался нащупать вершитель, а точнее посох, увенчанный когтем дракона. Мой незаменимый начертательный инструмент, за секунду создающий руну, которая вывернет этого ублюдка наизнанку, провел рукой по поясу в надежде найти хотя бы два ритуальных кинжалок, которые я называл кровавыми близнецами. Но ни вершители, ни близнецов. Я быстро пришел в себя, понимая, где нахожусь. — Ты что наделал, твою мать? — зарычал отчим. Теперь я точно знал, кто передо мной и где я нахожусь. Я в теле Ивана Волкова, а передо мной отчим, который жил с матерью Ивана. Полгода назад она умерла, а отчим стал моим опекуном. Дядя Боря. Пока мне не исполнится 18 лет, я буду жить у этого года. По сути, остался всего лишь месяц. Хотя нафига мне это надо? Терпеть я его выходки не намерен. Проще свалить из этой халупы и подыскать себе место получше. Дядя Боря раздувал ноздри и шипел. Настроен он ко мне сейчас откровенно враждебно. Такой наивный. Думает, что справится со мной. Даже в этом теле я очень опасен. И могу его запросто свернуть в бараний рог. А теперь популярно объясни, что же я наделал. Процедил я. «Ах, ты ж сукин сын!» — заревел отчим, бросаясь ко мне. «Ты еще дерзить вздумал!» Но «Ну, ты сам полез. Никто тебя не заставлял это делать. Поэтому не обижайся». Я отошел в сторону и пропустил мимо себя разъяренного опекуна. Он пролетел мимо, а я его еще пнул для ускорения. Отчим разогнался, словно ядро из пушки, впечатался в диван, перелетая через спинку. Раздался грохот падающего тела. Теперь он будет осторожнее в своих движениях. А не будет, ну что же, еще что-нибудь придумаем. Что-нибудь похлеще и эффективней. Ты что? Он поднялся, таращик глаза на меня. Ты как? На родителя руку поднимать? Первый начал, холодно ответил я, пристально глядя на отчима. Это мне не родители, а пекун. Что там у тебя случилось? «Рассказывай». «Да пошел ты!» Зарычал он в ответ, но нападать больше не стал. Значит, мой прием его изрядно охладил. Только сейчас я обратил внимание, что отчим в темно синей полицейской форме. Дядя Боря потянулся к холодильнику, доставая бутылку чего-то белого. Плеснул себе в стакан, наполняя его наполовину. Затем махнул одним залпом и выдохнул. Закурив, он открыл окно, выглядывая на улицу. — Ты какого хера натравил псов на сына светлейшего князя Зацепина? — выдавил он. — Щенок, ты как посмел вообще поднять руку на этого благородного человека? Сон пошел мне на пользу. Память бывшего владельца в ответ благодарно откликнулась, подсказывая ответ. — Этот благородный человек натравливал на бродяг своих псов, которые убивали несчастных, — ответил я. Я отвозил заказ по адресу и стал свидетелем преступления, и поэтому меня хотели убрать как свидетели. — Ты что несёшь? — затряс руками перед собой дядя Боря. — Что ты несёшь, Ваня? Ты просто клевещешь на князя! — Я говорю правду. — мрачно посмотрел я на отчима. «Хорошо — Хорошо. Дядя Боря затянулся и выпустил клуб сизого дыма в потолок. — Допустим. лето развлекается по-своему. Развлекается процедил я. Они беззащитных людей разрывали на части и ржали как кони. "Ты точно страж порядка, дядя Боря?" Ты Маш задохнулся от возмущения, замахав передо мной указательным пальцем. "Ты как со мной разговариваешь, неблагодарный? Да я тебя считай вырастил, дал тебе крышу над головой, еду, чтоб ты не подох с голода. А ты так со мной?" «Я прекрасно помню, как ты обо мне заботился», — резко ответил я. «Точнее, никак!» И забирал деньги, заработанные на курьерской доставке. Память сейчас выдала мне нужную информацию. Волковы были дворянами. Достаточно обеспеченная семья. Успешный бизнес, обувная фабрика. Когда отец был убит на дуэли, матушка погоревала лет пять, а потом сошлась с этим ублюдком. Он ее бил. И меня поколачивал иногда, когда я пытался защитить мать. В итоге матушка заболела. Сильно. За несколько месяцев она превратилась в мумию и умерла. Дядя Боря вовремя подсуетился и в день смерти матушки подсунул ей документы на подпись. Так он стал моим опекуном. Еще месяц он будет хранить деньги семьи в своем сейфе, пока мне не исполнится 18 лет. Мои деньги, по сути. То, что оставили родители после себя. Не удивлюсь, если эта шкура берет оттуда понемногу. «Если ты не заткнешься, я отпарю тебя!» — прошипел попогровевший отчим. «Ты наехал на сына князя. Меня, как твоего опекуна, могут лишить должности, а тебя вполне посадить в тюрьму». Я ухмыльнулся. Угрозы эти ни к чему хорошему его не приведут. Но как же дядя Боря боялся гнева этого княжеского сынка? Он был на грани. еще немного и паниковать начнет. «У сына Зацепина вся жопа разорвана, а его слуга умер от потери крови», — продолжал воплевывать слова отчим. «Ты понимаешь, насколько они сильное влияние оказывают в запрудном?» Они с дерьмом нас мешают. Ты, полицейский, и всегда можешь доказать их вину, — спокойно подметил я, наблюдая, как дядя Боря, потушив сигарету, подходит ко мне. Он встал напротив, смирив злобным взглядом, хотя после увлекательного полета через диван побаивался переходить к активным действиям. — Все-таки мало я тебя колотил, — процедил отчим. Надо было получше, чтоб мозги на место встали. — Что много эти зацепины отстегивают вашему отделу? — произнес я, иронично улыбнувшись. — Заткнись, молокосос! — ответил он, вновь выставив указательный палец. Его любимый жест — «Просто закрой свой рот! Ты ничего не понимаешь в этой жизни, сопляк!» «Этот придурок даже не представляет, с кем сейчас говорит». Если б он осознал, метался бы по комнате, пятый угол бы искал. Правда, я не в той сейчас форме, чтобы показать все свои способности, но даже сейчас у меня много скрытых сюрпризов, от которых эта сволочь взвоет. Жаль только на него ману тратить. — Вечером поговорим, — выдохнул он мне в лицо перегаром и отправился в коридор. Он прошел в свою комнату, и я услышал шум открывающегося стального ящика. Отчим вскрыл сейф, получается. Через минуту дядя Боря вышел из комнаты, пряча что-то во внутренний карман. Судя по звуку, шелест купюр. «Ты воруешь мои деньги?» — удивился я. «На эти деньги я куплю еду, зарплату задерживают», — объяснил отчим, но я заметил легкую ухмылку на его лице. Вот же шкура. Все, жди вечера, будем серьезно с тобой разговаривать, и не выходи никуда. Не хватало еще, чтоб тебя перехватили зацепины. Я услышал, как хлопнула входная дверь. чем Волкова свалил на работу. Ну что ж, он хочет серьезно поговорить, значит, я устрою ему серьезный разговор. А насчет никуда не выходить. Черта с два он угадал. Я не собираюсь сидеть в этой бетонной коробке. Я взглянул на время. Ого, я проспал до полудня, получается. Вот это я понимаю, здоровый крепкий сон. Перекусив тем, что нашел в холодильнике, а именно вареной картошкой и салом, я накинул спортивную куртку, нацепил кроссовки и выскочил в прохладную игулкую бетонную коробку, которая называлась подъездом. Таких в этом доме несколько с отдельным входом. Выскочив во двор, я поздоровался с пожилыми соседями и отправился в парк неподалеку. Присел на скамью, оглядевшись. Лесок совсем небольшой, у меня на дворцовой территории лес был раза в три простор не этого. И не такой загаженный. Но птицы пели похожие песни, да и аромат цветущих деревьев был почти таким же. Интересно, где поместье Волковых? Раз они дворяне, значит, у них был фамильный дом, прилегающая территория. Информации явно не хватало, а память все таки капризная штука, не все я узнал. Скорее всего, нужно время, чтобы остальные воспоминания всплыли на поверхность. А для этого следует тренировать свое тело, а вместе с ним и мозг. Покосился я на площадку с тренажерами и решил направиться туда. На турнике я смог подтянуться всего лишь пять раз. Зато руки дрожали, будто я здоровенные булыжники таскал с места на место полдня. Надо срочно приводить себя в норму. Мне повезло, что тело молодое, мышечная масса нарастет быстро, особенно если в то же время активно развивать магическую силу. Опять все упирается в размер магического источника и скорости восстановления маны. Ну что же начнем с этого? В прошлой жизни я восстанавливался моментально при помощи специальной сложной руны. В этой попробую то же самое, но придется чертить два простых символа, причем не артефактом. И поэтому ждать придется гораздо дольше. Вернувшись в квартиру, я принялся искать то, что подошло бы под начертательный инструмент. У меня был выбор. Я разложил перед собой нож, вилку, шило и что-то вроде крючка. Хотя какой там выбор? Но ни один из этих предметов не обладал той силой, которая мне нужна. все таки дерево, даже высохшее, в этом плане гораздо эффективнее. Оно хранит в себе нужную энергию, которая позволяет вычерчивать более эффективные руны. Я достал дубовую щепу, ту самую, которой начертил первый символ в этом мире. Ее зачем-то прихватил с собой. Как оказалось, неспроста. Прошёл в свою комнату, высыпал на пол землю из засохшего цветочного горшка который стоял на подоконнике, и начертил две петли. Затем влил в них немного маны и вошел в медитативное состояние. Сейчас я очень уязвим, и в такие моменты меня защищала Рона, мой верный питомец, который остался в другом мире. Но здесь мне пока никто не угрожает. Через три часа я увеличил магический источник в полтора раза, наполняя его маной полностью. Я даже лучше стал себя чувствовать, а раз так, значит, и память скоро ко мне вернется полностью. Следом я нашел в шкафу заплечную сумму, фонарик, спички, забрал из холодильника небольшой кусок сала. Нашел в шкафчике немного хлеба. В столе отыскал небольшой раскладной нож и взял пару столовых приборов. Все это сложил в сумму, оставив место для денег. А затем пришел дядя Боря, спотыкаясь на пороге. То, что отчим был пьян, слабо сказано, он. Еле держался на ногах. «Э-да, Каваня, иди сюда!» Пробурчал дядя Боря, сбрасывая ботинки в угол и надевая на руки что-то мерцающее. Какие-то магические перчатки. здесь я тебя буду в жизни учить!» Я в два шага оказался рядом. Быстрым движением схватил его за кодык и сильно сжал. Другой рукой, снимая перчатки с его рук и пряча в суму, пригодится. <звук> захрипел дядя Буря, изумленно вытаращив глаза. «Открывай сейф, папа, буря Хищно улыбнулся я, посмотрев на него холодным взглядом. Иначе ты умрешь прямо здесь и сейчас. Иван, да, ты, ты не жали, я ведь слежу за твоим богатством, а то, что берут, так как обычные разводы, чтобы ты в комфорте жил. чтобы мы ели! растерянно произнес он, но пошел следом за мной. Еще бы ведь я снова очень сильно сжал его кадык. Ну да, чтобы мы ели, чтобы вы пили, язвительно ответил я из за апартамента отдельное спасибо. Я просто в восторге. Живу в таком великолепии!» Отчим хрипел. Из глаз его текли слезы от боли. «Ваня Волков ведь терпел все это время твоей побои. Вот и ты терпи!» Мы подошли к стальному ящику. Отчим покрутил небольшое колесо с цифрами и открыл дверь. А я забрал все, что оставалось внутри. Пачек двадцать, не больше. В том числе взял с собой несколько документов, которые также принадлежали роду Волковых, судя по фамильному гербу «Голове Волка». «Ты же хотел меня жизни поучить», — отпустил я его. «Ну, давай». «Подумай хорошо», — криво усмехнулся дядя Боря, хватаясь за шею и разминая ее после моего захвата. «Куда ты пойдешь? Ты ведь жизни еще не нюгал». «Вот это...» «Понюхай!» Я от души врезал ему в нос. Силы в пареньке было немного, но я знал, как бить, чтобы наверняка. От удара отчим упал на спину, отключившись. Затем я нашел в ящике стола дяди Бори наручники, пристегивая отчима к металлической трубе. «Это даст мне фору в полчаса, а может и больше». В последний момент я прихватил средство связи, сунув его во внутренний карман куртки. Закинув сумму за спину, я покинул это гнилое место. Не зря я прихватил картонную карточку того таксиста. Вот он мне и пригодится. Владимир Добрынин прочитал я, а внизу увидел его номер. Я вспомнил, как управлять прибором, который назывался телефоном. Точнее, память бывшего владельца меня выручила. В общем, вызвал такси без особых затруднений. Забавный, конечно, прибор. Напоминал мне артефакт связи из прошлого мира, только тот был громоздкий, похожий на ящик с большим раструбом. Как оказывается, здесь развита техномагия. Мне уже начинает в этом мире нравиться. Таксист подъехал довольно быстро. Именно в тот момент, когда я услышал крик отчима. Этот гад уже очнулся и пытался вызвать на помощь соседей. Его яростный, хриплый крик был слышен даже через закрытое окно. Пусть надрывается. Ему полезно. А мне пора отчаливать куда подальше, навстречу новой жизни. Вот только где остановлюсь, пока не решил. Главное, у меня есть немного денег на первое время, и это уже неплохо. «Куда едем, парень?» — приветливо улыбнулся мне Владимир. «На рынок», — ответил я. «Надо купить там кое-чего». В любом случае на рынке будет рунная лавка. Хотя надо спросить у таксиста, что я ей сделал. «Ты хочешь для гаданий что-то прикупить?» — засмеялся Владимир. «Зачем тебе это, дружище?» «Присмотреть хотел пару предметов», — совершенно серьезно ответил я. «Надо же как-то начинать серьезно зарабатывать». «Этим ты много не заработаешь», — улыбнулся мне Владимир, будто я был наивным простаком. Мало кто верит в гадалок, колдунов. Вот если б ты сказал, хочу стать артефактором, другое дело. В нашем городе рукастых спецов почти и нет. По пальцам одной руки пересчитать. Начну с рунной лавки. Сдержанно улыбнулся я в ответ. Как знаешь, пожал плечами таксист. Мы приехали, вон твой рынок, а лавка — третья справа, если мне не изменяет память. Тогда ждите меня здесь, ответил я и вручил Владимиру крупную купюру. «Ага, у него округлились глаза. Это слишком много. Заранее оплачиваю ваше время», — объяснил я. «Если только так», — хмыкнул таксист. Чуть позже я нашел нужную лавку, но меня ожидал серьезный облом. Внутри я увидел круглые и плоские камни. Эти бесполезные предметы были повсюду. Они висели на цепочках над прилавком, лежали в чашах с водой, болтались у потолка на веревках. «Добрый день, мне нужен начертательный стилус, самый лучший, что у вас есть», — обратился я к кучерявой даме, которая дремала за прилавком. «Может, несколько рун нарисовать на удачу или чтобы девки толпами вешались?» Лениво улыбнулась она, подмигнув. «Заговорить кого?» «Стилус, пожалуйста», — напомнил я ей. Продавщица тяжело вздохнула и принялась копаться под прилавком. В итоге положила выточенную из дерева спицу, слегка изогнутую. На ней были изображены несколько забавных рун. Ха, они хоть понимают, какой нарисовали бред. «Это руны?» — удивился я. «На то!» — с претензией посмотрела на меня женщина. «Самые лучшие и эффективные. Одна гарантирует силу начертательного инструмента». Вторая защищает от приворотов из глаза. И еще две. Короче, они тоже крутые. Что они делают?» — улыбнулся я. «Это связь с миром духов. Символы богатства и успеха», — скривила улыбку женщина. «Все, берете?» — я всмотрелся. «Вроде дубовая, судя по запаху и крепости. Но до чего грубая работа. А про эти псевдоруны я вообще молчу». «Это самый лучший стилус?» — удивился я. «Это единственный!» — скривилась в улыбке женщина. «С вас 10 рублей!» Ну что ж, какой предмет такая цена? Попробую его в деле чуть позже. Расплатившись, я забрал покупку и вышел наружу. «Получай, мелкий выродок!» — кто-то зарычал в стороне на следующем ряду. Затем я услышал щелчок кнута. В ответ завержал детский голосок. «Дяденька, не бейте!» — зарыдал ребенок. Я просто был голоден. — Нет! — Еще один щелчок и детский виск от боли в ответ. — Да что вы делаете? Он яблоко только взял! — выкрикнула какая-то сердобольная женщина. — Уйди отсюда! — прикрикнул на нее мужской голос и вновь щелкнул кнутом. И снова детский вопль боли. Я сморщился, ускорил шаг. Ненавижу тех, кто обижает беззащитных, особенно женщин и детей. Малец всего лишь взял яблоко. Неужели владелец лавки настолько жаден, что готов захлестать его за это до смерти? Не мог угостить его одним фруктом. Я подошел со спины к довольно крупному продавцу, перед которым лежал в пыли мальчишка лет десяти. Он рыдал в истерике, а рубаха на его спине была разорвана. Сквозь лохмотье виднелись кровавые следы от кнута. Что удивительно, никто мальчугана не защищал. Все выставили зачем-то телефоны. Да что с вами, народ? До того, как продавец ударил свою жертву в третий раз, я перехватил его руку. Если не отпустишь, поменяешься с этим вором местами. Повернулся ко мне здоровяк, угрожающе надвинув брови. Вряд ли. Многообещающе оскалился я. О, кажется, я знаю, какое представление смогу организовать для собравшейся публики. Но этому громиле оно явно не понравится.